Глава 7 Пещеры и их обитатели Майя сохранили огромное количество мифов и легенд, так или иначе связанных с пещерой. Пещера считалась древней прородиной для всех мезоамериканцев. От нее осталось несколько названий: Тулан, Суйва, Сигуан. Они часто фигурируют в легендах и переводятся все примерно одинаково Семь забытых домов, семь пещер. «Семь оставленных ущелий». Поэтому-то ключевые события многих мифов и сказок происходят именно в пещерах. Подземные пространства, с одной стороны, всегда пугали человека своей темнотой, неизмеримостью и ожиданием опасности, а с другой постоянно манили таинственностью и возможностью испытать самые невероятные ощущения. Обстановка, когда человек лишён света, звуков, запахов, а иногда и воздуха, безусловно, вводило в измененное состояние сознания и будило воображение. Не случайно именно в пещере проводились практики для подготовки видящих, нагуалей и прочих шаманов. Здесь человек обретал божественный дар, это могло быть ясновидение, целительство и даже научные знания. Сохранился древний сосуд майя с росписью, как происходит обучение жреца. В мистическом полете ему показывают пространство космоса и движение небесных тел, зодиакальные созвездия, циклы Луны, метеорные дожди. Дело в том, что пещера служила для Майя прямым выходом в черноту неба, где сияли звезды, божественные покровители. Учитель открывал инициированному пространство мироздания, помогал летать между мирами, делал дары. Ими могли стать знания, умения, полезные предметы и даже дети. Майя были убеждены, что такими учителями являлись их божественные предки, о чем уже не раз упоминалось. В мифах законными обитателями пещер стали летучие мыши, карлики-горбуны, хозяина оленей и змей. Уже у предшественников майя-альмеков существовал культ пещер. Главные залы для обрядов, те, где обнаружены росписи, располагались на значительном удалении от входа, куда не проникали ни шумы, ни свет, ни дуновение теплого воздуха. Росписи, конечно же, создавались при искусственном освещении. Для этого использовалась смолистая окоте, которая считалась деревом преисподней. Однако в пещере царила полная или почти полная темнота, так нужно было для медитаций. Подобные практики жрец проводил в одиночестве. В это мгновение пещера смыкалась в сознании жреца с Млечным путем, как основой мироздания. Он соединял в себе мужское и женское начало без различий по сути. Он был един. Вход в пещеру и вход в пространство Млечного пути сливались воедино и ощущались как выход бессмертной сущности человека в иное состояние и в иное пространство. Итак, пещера. Подземное помещение — одно из естественных убежищ и даже жилищ древнего человека, и оно не могло не оставить следа в его религиозно-мировоззренческих и мифологических представлениях. Известно, что повсеместно на всех континентах палеолитические намеренные захоронения устраивались прямо в обитаемых пещерах, создавая пространство зеркального антимира. Причем в Мезоамерике пещера вплоть до появления испанцев не утратила своего культового значения, связанного с представлениями о реинкарнации и погребальным обрядом. На территории Майя и ближайших соседей захоронения в пещерах часто оказывались коллективными. Особенно типичны два вида погребения — тело или укладывали прямо в грунт, или же сначала кремировали, а затем уже помещали в сосуд и окончательно захоранивали. У соседей Майя сапотеков Существовали даже специальные погребальные урны в виде животных нагуалей. Урны помещались в нишах пещер. Археологи обнаружили в пещерах немало детских погребений. Это наводит на мысль об их ритуальном назначении. Кстати, особую огласку в XVI веке получила знаменитая история с распятым младенцем неподалеку от городка Амани на Юкатане. Его труп со стигмами также был обнаружен в пещере. Индейцы майя тайно продолжали практиковать свои обряды, и тут, по всей видимости, речь шла именно о специальном отправлении посланника, когда высвобождалась душа невинного младенца и отправлялась с посланием к божественным предкам. Инвентарь, сопровождающий захоронение в пещерах, как правило, достаточно скуден, что свидетельствует о невысоком социальном статусе захороненных. А это только подтверждает версию ритуальных жертвоприношений. Практически все захоронения майя в пещерах подходят под те характеристики, за исключением, пожалуй, Чечен и Ци, где предпочитали кремацию. Надо сказать, что в Чечен и для посланников использовался знаменитый колодец Сеноте, служивший прямым входом в страну мертвых. Пещеры для майя и в целом в регионе были местом, где проводились важные обряды подношения крови. В них обнаруживается большое количество кремниевых и обсидиановых лезвий и разного рода проколок, служивших для извлечения крови. Пещеры использовались для ритуальных кровопусканий путем прокалывания языков, ушей, половых членов в качестве послания богам. Кроме того, за счет потери крови достигались и особые состояния, связанные с галлюцинациями или видением, как это называли древние. Одним словом, в пещерах майя разными способами общались с божественными сущностями, что и подтверждают мифы. На северо-востоке Юкатана были свои погребальные особенности. При раскопках разграбленного и поросшего буйной растительностью юкатанского археологического городища Цибиак ученые обнаружили пещеру. Внутри нее находилась сложенная из камня платформа, служившая древним индейцам для проведения важных обрядов. Но самое неожиданное то, что эта пещера и сейчас служит охотникам из окрестных селений местом отправления культов. Такой случай продолжающегося ритуального использования вовсе не уникален. Просто индейцы майя обычно стремятся скрыть духовную и обрядовую жизнь от посторонних. В пещерах майя на территории южного штата Чьяпас преобладают сосуды с кремированными останками. Пещера здесь становилась местом захоронения останков, а сосуды, куда эти останки помещались, накрывались специальной тканью. В знаменитом городе майя Капани на территории Гондураса тоже предпочитали кремацию. Но тут все еще интересней. Характер местной пещеры показывает, что она сама могла служить природной камерой для кремации. Неподалеку от селения эль Тесора на стыке штатов Кентана-Роо и Чьяпас Еще существует вертикальная пещера-колодец с провалившимся верхом. Плотная непроходимая сельва и остатки древней стены, скорее похожей на земляной вал, надежно прячут и само древнее святилище, и даже подступы к нему. Спуститься в таинственный провал можно только по стволу толстого, довольно гладкого дерева, крепко держась за него руками и засовывая ступни в малейшие углубления, что легче всего сделать босиком. При этом слева от дерева некогда был официальный вход в пещеру, наполовину заложенный древней индейской каменной кладкой. В узкую щель можно разглядеть почти отвесный спуск, проходящий вдоль огромного круглого камня и выглядящий чрезвычайно сложным и опасным. Местные жители, так же, как и в большинстве случаев, предпочитают замуровывать входы в древние святилища. Причем ответственными за сохранность пещер, за доступ в них, считают охотников. Именно они знают, что и как происходит внутри. В пещере сохранилась древняя сложенная из камня платформа, вокруг которой осталось множество осколков. Керамику здесь разбивали в знак смерти. Причем датировки указывают, что использовалась она еще до нашей эры и вплоть до появления испанцев. Из черепков можно собрать почти целые сосуды, среди которых были и полихромные с великолепными росписями, и изящные черные гравированные вазы с формулой Возрождения и иероглифическим текстом Майя, который наподобие книги мертвых повествует о странствиях умерших по миру мертвых. Здесь же были фрагменты кувшинов очень большого размера, зернотерки, большие и маленькие наконечники. Из главного помещения ходы пещеры уводят куда-то далеко вниз. Вдоль стен вокруг платформы идет широкая полоса шириной около полутора метров, а на ней располагаются захоронения, о чем свидетельствуют появляющиеся то там, то тут кости. А наверху, неподалеку от пещеры Сельва, продолжает скрываться огромный город Майя. Не будет преувеличением сказать, что сама пещера в сознании Майя считается существом одушевленным. И отношения с пещерой выстраиваются не так однозначно. Хорошо иллюстрирует их уже упоминавшийся миф про пещеру Вом-Вом. «Шел мимо человек, пещера говорила. Вом-Вом сказала, заманить хотела. Мимо шли люди, говорят, там был родник. Тут есть вода», — сказал человек. «Пещера, — говорит, — удивился он. Сказал он другу. «Пойдем посмотрим», — ответил друг. Они вошли внутрь, посмотреть на родник. Они увидели, что там есть вода. Осмотрели пещеру. Пещера сказала «Вом-вом», а люди испугались. Пришли домой, сказали друзьям про пещеру. Первый человек умер пять дней спустя. Он сказал «Не вини пещеру» сказал он. Остальные поняли, что нужно делать. Они пришли и молились в пещере, молились владыке земли. Владыка земли сказал, «Я не собираюсь позволять вам пить просто так». Пять дней спустя человек, что первым увидел пещеру, умер. Говорят, пещера не желает, чтобы ее видели. Человек умер. Он умер на пятый день. Он сказал «Я ухожу к Вом Чен», — сказал он, — «потому что я принадлежу ей», — сказал он. «Ты остаешься тут», — сказал человек, — «пей воду, я буду стеречь ее», — сказал. Человек сказал, — «болезнь не пройдет». «Хорошо, хорошо, я позабочусь о нашем источнике». «Хорошо, пожалуйста, не пугай нас», — попросил человек. «Я просто буду пить тут воду», — сказал он. На Юкатане есть вообще странные постройки. Они как бы реконструируют упоминаемые только в мифах семь пещер. Так в Йокцоноте археологи обнаружили шесть своеобразных платформ, сложенных из земли и камня. Но самое удивительное, что на их поверхности оказалось семь узких вертикальных двухметровых колодцев. В сечении эти шахты были не округлыми, а ромбовидными, диаметр не превышал полуметра. Шесть колодцев размещались по платформе шестиугольником, а один находился в центре фигуры. Только в одном случае планировка носит прямоугольный вид. Естественно, что заземленные археологи предположили, что это могли быть хранилища, например, Маиса, которые здесь именуют «чультунами». Однако большие сомнения в назначении сооружений вызывает тот факт, что конструкция этих необычных колодцев сильно отличается от традиционных и хорошо изученных чультунов. Очень странными казались и количество, и расположение колодцев, и форма входных отверстий. Все элементы в целом напоминали скорее изображение тех самых мифологических «семи пещер» древней прородины мезоамериканцев, которые встречаются в рукописных кодексах. Пещера Нахтунич. На границе гватемальского Петена с Белизом была обнаружена самая, пожалуй, богатая на археологические находки пещера, получившая название Нахтунич. В ней имелось все: иероглифические тексты и росписи, керамика и множество погребений. Всего здесь обнаружили останки 19 человек. К сожалению, оказалось, что большинство скелетов сдвинуты или даже разрушены. Причем далеко не все останки можно рассматривать как намеренное погребение. Кое-кто, по всей видимости, забрел в пещеру и остался в ней навсегда, так и не сумев найти выход. Но о семи древних намеренных погребениях можно говорить с уверенностью. Все они нашли свой последний приют неподалеку от входа в пещеру, Того самого, где находится, как уже упоминалось в предыдущих главах, естественное скальное образование в виде старика, обнимающего юную деву. Каменная стена с дверным проемом некогда укрывала нишу из нескольких помещений. На момент исследования пещеры археологами кости взрослого лежали на полу, перемешанные с керамической посудой начала нашей эры. Большую могилу выложили камнем, включая пол. Здесь был похоронен взрослый мужчина, вокруг которого находились нефритовые гравированные пластинки. Судя по керамике, это случилось в позднеклассический период, примерно в VIII веке. В туннеле, расположенном рядом с могилой, находились кости взрослого человека. Еще две полуподземные могилы были выложены камнем, включая пол. В одной из них похоронили взрослого мужчину, а рядом с ним обнаружили керамику позднеклассического периода. Вторую могилу не раскопали. Несколько небольших ниш были выгоражены простой каменной стеной. Судя по керамике преклассического и протоклассического периодов, это одно из самых ранних погребений в пещере Нахтунич. В одной из ниш находились останки двух человек — взрослого и ребенка. В другой — два взрослых скелета. Причем кости одного были перемешаны с костями ребенка. Неподалеку обнаружили прислоненные к стене останки подростка или юноши. Наиболее странным можно считать единственное сохранившееся нетронутым погребение. Оно принадлежало ребенку 5-6 лет, причем его голова была опущена в яму вниз лицом. Инвентаря рядом не оказалось. Но самое поразительное — что на правой и фронтальной части черепа были следы трепанации нелечебного характера. Отверстия не успели зарасти и даже воспалиться. Это свидетельствует о том, что сразу после вмешательства ребенок скончался. Майя не так много, как их соседи-сапотеки, но все же практиковали ритуальные трепанации, чтобы воздействовать на головной мозг и вызывать измененное состояние сознания. Но что же могло произойти в Нахтунич? Какие тайны или пророчества мог раскрыть шестилетний ребенок? Кроме того, известно, что некоторые народы хоронили умерших лицом вниз, чтобы те не нашли выход из страны мертвых и не возродились. Обычно так поступали с особенно опасными колдунами. О том, что на самом деле случилось с ребенком из Нахтунич, мы можем только гадать. В расщелину в туннеле пещеры, в непосредственной близости от уровня воды, как оказалось, засунули еще одного покойника. Кроме того, там обнаружили отдельные кости от трех младенцев и двух юношей. Несмотря на то, что пещера сама по себе должна была бы защищать костные останки, все же выяснилось, что захоронения вне погребальных сооружений уцелели гораздо лучше, чем те, что имели собственное помещение. Возможно, этому способствует и тот факт, что в период дождей уровень воды в подземных реках существенно поднимается и повышается влажность. О традиции майя, сохранявшейся еще даже при испанцах, по исключительным случаям приносить детей в жертву и специально подготавливать этих святых посланцев, писал Диего де Ланда. Потому погребенные в Нахтунич дети считаются очень важными посланцами, отправленными к предкам с какими-то исключительными просьбами. Известно, например, что майя гватемальских нагорей в мишко Ехо приносили детей в жертву в пещерах, когда проводили церемонию вызывания дождя. В мифах это обращение связано обычно с небесным змеем. Что такое дождь, древнему и даже современному земледельцу объяснять не приходится. С наступлением мая все живут в тревожном ожидании точного дня, когда начнутся дожди. Ошибка хотя бы на день может стоить потери урожая. В связи с темой дождей уже упоминался миф водный змей, существующий в горных селениях Майя на границе Мексики и Гватемалы. Считается, что если дожди не наступают, то земледельцам следует проводить обряды, обращаясь к вершинам гор, в которых укрывается свернувшийся кольцами водный змей. Важно сделать так, чтобы змей зашевелился. И вот тут открывается самый деликатный пассаж в мифе, который гласит о том, что змей, пользуясь возможностью, поедает того, кто встретился на его пути. Но в этом случае душа того, кто съеден змеем, непременно возродится в раю. Видимо, это и есть скрытое указание на некогда существовавшие человеческие приношения для вызывания змея. Оленные люди Путь в пещеру вслед за оленем — частая и достаточно стандартная тема мифов майя и их соседей. То есть речь идет о неких архаических верованиях, в которых олень считался хозяином пищи и главой рода. Поэтому он занимает особое место в мифологии. Олень считался главным легендарным племенным пропредком и не только майя, а почти всей Мезоамерики. Эти верования восходят к исключительно давним временам, когда в регионе еще не было никаких цивилизаций. Сам этноним «Майя» возможно происходит от майяского слова «май», что означает «олененок», а, соответственно, сами майя считали себя оленными людьми. В классические и постклассические времена имя «Ахмай» носили верховные важные жрецы. Олень — общий тотем для коренных обитателей очень большой части Нового Света. Это связано с ранним периодом расселения по континенту, когда племена не вели оседлой жизни, а занимались в основном собирательством и охотой на оленя. Лучше такие традиции сохранились у изолированных групп современных индейцев в Центральной Мексике. Горные уичоли до сих пор считают себя людьми оленя. Вот почему полное исчезновение оленей около 20 лет назад они восприняли как катастрофу. Поголовье им восстанавливали международные организации. Раньше во время циклических праздников в особые полнолуния устраивались так называемые жертвоприношения оленя, когда живая кровь животного отправлялась как послание к главному предку. Сейчас, когда поголовье почти исчезло, его заменили бычком. Кульминацией праздника продолжает считаться употребление пийота для прямого общения душ уичолей и оленей. Примечательно, что уичолям удается регулярно изгонять со своих территорий католических священников, а жертвоприношение животных, то есть отправление душ к общему предку оленю, они проводят прямо в христианских церквях, сливая дымящуюся кровь в специальное отверстие перед алтарем. Кстати, нечто подобное, но не столь явно, происходит и у майя. Майя скрывают этот обряд в проведении так называемой корриды, которая совсем не похожа на испанскую. Но они точно уловили, что на ней можно осуществить приношение кровью, пусть только бычка. Олень таким образом с древних времен считается у майя и многих групп индейцев предком и кормильцем. Поэтому ранить его, по представлениям племени, расценивается как преступление, и такой проступок легко становится причиной серьезного конфликта. Это подтверждают, в частности, наиболее ранние предания, связанные с пещерами. Пещера Вом-Вом, волшебный олень, веревка крови. Живого человека, охотника и оленя связывает след крови, который приводит его в изобилующую едой пещеру предков, где главный прародитель преподносит ценный дар или дает не менее ценный совет заблудившемуся охотнику. Сама пещера предстает укрытием, кормилицей и поилицей. Один из мифов пипилей, постоянных соседей майя, повествует о том, как удачливый охотник как-то ранил молодого оленя и начал преследовать его по каплям крови. Неожиданно встретил он красивую девушку, стиравшую в ручье белье. Охотник спросил ее, не видела ли та раненого оленя. Девушка сказала, что нет. Тогда поднял он пеструю ленту, лежавшую около нее на земле, и увидел под ней капли крови. «Зачем же ты их скрываешь?» спросил охотник. «Ты убил много моих братьев-оленей и должен ответить за это». С такими словами взяла она мужчину за руку и повела куда-то под землю. Там сидел старик, отец девушки. Он промолвил. «Ты убил много моих сыновей-оленей, и потому останешься здесь, пока не восполнишь потери». Охотник вступил в связь с девушкой, и каждый день она рождала ему одного, а то и двух сыновей. Так прошло десять дней. Наконец старик сообщил трудолюбивому охотнику, что тот выполнил свой долг и повел его по подземелью. В одной из пещер росло деревце какао. Старик выдал охотнику несколько зерен со словами «С этим ты будешь богат». Наконец, пленника вывели наверх, и он смог вернуться домой. Но тут охотника подстерегала неожиданность. Он не узнал поначалу собственных детей, поскольку те успели сильно подрасти. Да и детишки отнеслись к отцу с подозрением. Охотник, убежденный, что отсутствовал всего 10 дней, начал допрашивать жену, почему дети так поменялись внешне поведением. И тут-то она и сообщила ему неожиданную весть. Муженек где-то отсутствовал целых 10 лет. По всей видимости, старик выдает какао, который указывает на то, что по глупости человека пролилась кровь родового предка. С другой стороны, человек получает какао в качестве нового типа питания и нового типа хозяйства. Итак, с одной стороны, охотник осознает свой проступок и принимает дар, а с другой возвращается в селение уже в качестве посланца предков, призывая народ перейти на земледелие и не убивать больше оленей, глав рода. Аналогичный сюжет содержится в мифе Майя предании об олене». Этот текст также выполнен в виде так называемой песни. В нем присутствуют короткие фразы с ритмом, повторы. «Один охотник убил много оленей, но с возрастом начал промахиваться и только ранил животных». Однажды на мильпе появился огромный олень, который не испугался выстрела, а пошел на человека. После третьего выстрела олень прыгнул. Пошел было человек за ним следом, но оказалось, что олень пропал. Вместо него стоял старик, который только и сказал «ты». Охотник онемел от страха. Старик потребовал, чтобы охотник пришел к нему с ребенком, иначе не возвратиться ему домой то и был хозяин оленей. Он велел охотнику ничего не говорить жене и наслал лихорадку. Охотник вернулся домой, все рассказал жене и умер. Еще одна версия подобного мифа тоже в виде ритмичной песни существует под названием «Хозяин оленей». Текст в ней практически идентичен, но присутствует больше подробностей. Охотник идет за каплями крови оленя и встречает хозяина оленей в светлой огромной пещере. Старик в ней раздавал еду целому стаду оленей, среди которых был и тот самый, раненый, большой. Хозяин упрекнул охотника. «Ты ранил всех этих оленей, а я их должен лечить и выхаживать», и предупредил, что если тот будет продолжать плохо стрелять, то опять окажется в пещере. Перепуганный охотник вышел и вернулся домой. «А жена и дети все в слезах», так как он исчез три месяца назад. У горных майя сохранилось немало сходных версий мифа о попадании в пещеру про родину героя, нарушившего правила охоты на оленей. Охотник всегда попадает туда по следам крови. Также по ним опознается и предок олень. Он заманивает героя в пещеру предков, в страну мертвых, дает ему знания, полезные предметы, технологии и отправляет домой. Вернувшись, герой обнаруживает, что на самом деле его отсутствие длилось гораздо дольше, чем он ощущал. Ни в одном из известных похожих мифов какао не упоминается. Это связано, видимо, с тем, что плодоносящих деревьев в тех высокогорных районах нет. А вот в мифе соседей Майя Пипилей оно появляется. Такая версия достаточно стандартного сюжета сохранилась в районе меньшей высоты, где какао произрастало. Есть версии мифа, например, «Волшебный олень», где причиной сразу обозначается жадность людей. Именно из-за нее герои оказываются в мире мертвых в пещере. Пока охотники работали на мильпе, они устраивали ловушки на оленей где-то поблизости, там, куда те приходили полакомиться молодыми побегами маиса и фасоли. Охотники предвкушали дележку туши, но тут появился большой олень, который почувствовал ловушку и сразу сбежал. И потеряли охотники разум и стали выдергивать свои собственные посевы, чтобы оставить лишь одну дорожку, которая вела бы к западне. Пришел большой олень снова, но около ловушки начал кричать. И вот преследовавшие его охотники вдруг оказались в незнакомой пещере. Перед ними открылся прекрасный пейзаж, но выхода они найти не смогли. Несчастные поняли, что сами оказались в ловушке. Здесь бродили невиданные звери, неизвестные деревья достигали немыслимой высоты. Синие прозрачные реки были слишком широкими, а далекие горы слишком огромными. Заря сияла то голубыми, то зелеными, то красными, то топазовыми красками. В день, когда они оказались в пещере, местность была освещена красным солнцем, заливавшим чудесный пейзаж до самых вечных снегов. Но охотники чувствовали страх, и уснуть не смогли. Захотели они попить, а вода соленая. Захотели съесть фрукт, а его не поднять. Сияло топазовое солнце, сияли драгоценности, а охотникам все больше хотелось домой. На третий день проснулись они и увидели, что находятся на дороге домой. Пустились они в путь, а от них все стали шарахаться в стороны. Оказалось, что уже два года, как их считали, мертвыми. И только старики объяснили им, что наказание за жадность и покушение на жизнь — вечное изгнание из родных земель. Любопытная деталь мифов о пещере — это время. Или, точнее, разрыв субъективного ощущения с тем, как оно течет объективно. Древние майя прекрасно понимали, как воспринимается действительность в пещере в условиях сенсорной депривации, то есть при почти полном отсутствии внешних раздражителей. В одном мифе три дня в пещере оказались равны десятилетию вселений, в другом три дня превратились в три месяца, в третьем два дня стали двумя годами. Разница в показаниях свидетельствует лишь о том, как этот фактор важен, ведь временной провал указывает на то, что человек находился в стране мертвых. Каждый знает, что так проживаются события, которые мы видим во сне. Пещера и в нынешние времена продолжает оставаться у индейцев майя местом особым, опасным. Словом, хранит сакральное значение. Собственно, сюжеты, где она упоминается, уже не раз встречались и в предыдущих разделах. Древние боги майя за более чем полторы тысячи лет христианства превратились в неких сказочных существ. Местом событий в качестве указания на архаику становятся пещеры. Так в мифах появляется существо по имени Сисимика. Но это уже не добрый мудрый предок, а ужасный подземный обитатель. Сам миф явно восходит к уже знакомому нам сюжету о связи предка с юной девой, от которой рождается младенец или близнецы. Представления Майя о реинкарнации преобразовались в историю о том, Как злодей из пещеры похитил множество невест, и как во всем этом участвовал грустный зеленый мексиканский заяц Агути. Женихи уже и не пытаются бороться с пещерным владыкой, но вот заяц Агути, символ луны и плодородия, решается спасти похищенных невест. Он отправляется в пещеру и побеждает страшного владыку. Благодарные жители предлагают зайцу в жены одну из спасенных невест, но тот наотрез отказывается. Мифы его версии на территории Майя и их соседей достаточно распространены и устойчивы. Однако понять его смысл без знания скрытого, недоступного современному человеку контекста невозможно. Любопытная версия о пещере сохранилась у Майя Цацилий. Творцом всего сущего они считают Бога по имени Вашамен. Он создал землю, горы и леса. Однако землю Творец уложил поначалу плохо, и она все время тряслась. Но придавил он ее камнем, и тряска прекратилась. Укрепив почву, Вашамен принялся за сотворение людей, которые бы жили на созданной тверди. Так появилось человечество. Пещеры появились в момент Творения, как пустоты в непрочной почве, и жили в них лишь летучие мыши. А поскольку недавно созданные люди жили вокруг, то их и назвали Цациль, что означает «человек-нетопырь». не На самом деле даже этот, вроде бы стоящий особняком, миф перекликается с другими, в которых обитающий в пещере предок владыка-летучий мышь помогает людям майя. А майя Чонтали штата Табаско считают, что в пещерах живет особый персонаж. Они его именуют Соцбалам или летучий мышь Ягуар. Для летучей мыши пещера родной дом, а вот для ягуара она представляется норой, куда он может утащить добычу, а также безопасно вывести потомство. Чонтали верит, что ягуара-нетопырь выходит по ночам и летит на юг в гости к своей бабушке Ижбалом, луне. Если по пути он учует индейца, который пахнет фруктом Чикасапоте, то сразу спускается на землю и съедает его. Тело у него волосатое, а когда он летит, слышен особый свист. Это хороший знак, предвещающий богатый урожай. Если он летит ртом кверху, он добрый. А если опускает голову вниз, значит, вынюхивает кого бы съесть. А еще они могут летать парами. В этом простеньком и непонятном мифе сконцентрировано сразу несколько архаических мифологем, не говоря уже об астрономическом значении персонажей. Обманчивые мифы о богатствах в пещерах. Хотелось бы отметить, что процесс мифотворчества не останавливается. Сейчас о пещерах ходят немало легенд, которые свидетельствуют о полной утрате древних корней. Остается лишь память о сакральном объекте. Так, например, в штате Чьяпас рассказывают о некой волшебной пещере. Все волшебство заключается в том, что в ней находится огромное количество разнообразной еды из кукурузы, напитков и фруктов, а вход в нее открывается лишь в четверг пасхальной недели, поэтому сверху установили крест. Европеизированные легенды о заморских богатствах, что хранятся в пещерах, стали появляться после конкисты. Жадные европейцы всегда искали на новых землях только серебро и золото, которое можно было конвертировать в деньги. В XVI веке открытие Нового Света шло под знаком европейской алчности, возведенной в абсолют. И потому не случайно, что человеческая цивилизация после встречи двух культур в первую очередь обогатилась таким легко прижившимся понятием, как Эльдорадо. Уже гораздо позже, спустя столетие, когда было украдено и поделено все, что можно было поделить и украсть, и когда были уничтожены все, кто тому противился, человечество спохватилось — вспомнив о духовном наследии этого огромного региона и собирая по крохам те случайно сохранившиеся отрывочные знания, которые некогда приобрели коренные жители континента. Если в истории с колумбийским Эльдорадо испанским конкистадором удалось хотя бы пограбить могилы, то мексиканские фантазии о несметных сокровищах семи пещер, семи забытых домов, семи ущелий сыграли с алчными любителями чужого добра очень злую шутку. Таинственное и богатое место, Суйва или Сивола, на поиске которой отправились конкистадоры, казалось, находилось рядом, лишь руку протяни. Представления о ней были настолько живы и так часто повторялись индейцами из самых разных мексиканских племен, что испанцам не приходилось сомневаться в том, что где-то на севере в самом деле существовала местность, называвшаяся Семь пещер или Суйва, или Сигуан, или Сивола. По словам индейцев, это означало «семь оставленных домов» или «семь забытых ущелий». Европейцы же видели соответствие легенде о семи цветущих городах, будто бы основанных в VIII столетии одним епископом, бежавшим от арабов из Лиссабона на запад. Доверчивые индейцы не переставали повторять, что именно там хранятся все ценности племен, все-все их сокровища, накопленные за долгие столетия, и даже тысячелетия. Географические ориентиры тоже выглядели достаточно убедительно. Надо двигаться на север в течение 40 дней, между двумя океанами, через пустынные земли и добраться до ущелий и пещер. И эта местность, если верить индейцам, отличалась хорошим климатом и обилием лесов, где водилось множество оленей. Соблазн добраться до индейских сокровищ был столь велик, что уже в 1528 году Панфило де Нарваес собрал экспедицию из нескольких отрядов и отправился на север, чтобы для начала создать колонии на берегах Мексиканского залива. Однако его постигла неудача. Большинство участников экспедиции погибло, а оставшиеся в живых попали в плен к местным индейцам. Среди пленников оказался и некий Альваро Нуньес Кабеса де Вака, обладавший удивительными целительскими способностями, которые одинаково высоко ценились как испанцами, так и индейцами. Именно это в конечном счете и спасло ему жизнь. Целых восемь лет Альвара Нуньес пробовал у индейцев на правах не столько пленника, сколько всеми почитаемого любимца. Благодаря особому статусу ему не раз удавалось спасать попадавших в плен соотечественников. Тем не менее, в 1536 году врачеватель решил бежать вместе с тремя другими пленниками. Наиболее колоритным из их компаний был мавр по имени Эстеваника, ранее бывший чем то рабом и известный по хроникам как отъявленный подлец и мерзавец. Он тоже входил в число участников той экспедиции Нарвайса. Довольно быстро беглецам удалось добраться до Мехико, где Кабеса де Вака составил великолепное подробное и достоверное этногеографическое описание увиденного, проявив себя еще с одной неожиданной стороны, весьма толковым исследователем, с чьими наблюдениями и поныне работают этнологи. Никакие цветущие города среди увиденного и рассказанного очевидцами не упоминались. Богатые земли фигурировали лишь в легендах и слухах, Тем не менее, ослепленные алчностью испанцы не хотели согласиться с описаниями Кобеса Девака и решили, что он попросту скрывает найденное богатство. Этот удивительный и честный человек настолько не вписался в атмосферу жадности и интриг, что вынужден был вернуться в Испанию. Пересказы индейских легенд о несметных богатствах, подогреваемые домыслами о сокровищах, что скрывает якобы разбогатевший пленник, продолжали потрясать воображение любителей позариться на чужое. Первым поспешил наверстать упущенное Эрнандо де Сота. Он быстро собрал отряд таких же беспринципных авантюристов, но сам нашел лишь смерть. Тем временем слухи о золотом изобилии семи городов настолько взбудоражили общественное мнение, что проверить их официально поручили монаху Марка Дениса. Однако осторожный служитель бога сам решил не рисковать и снарядил на поиски сокровищ легендарной Сиволы разведывательный отряд под руководством все того же Мавра Эстеваника, раба из экспедиции Нарвайса, который хорошо должен был знать местность и условия. Сам монах остался в арьергарде, предусмотрев, впрочем, шифр для передачи неграм сообщений в виде крестов распятий. Чем больше крест, тем огромнее обнаруженное богатство. Неожиданное превращение бывшего раба в начальника отряда и то, что остальные участники похода обращались с ним как с равным, не прошло даром. ника начал выряжаться самым нелепым образом. Втыкал в волосы цветные перья, нацеплял ленты, украшения из раковины бирюзы и обвешивался бубенчиками и металлическими пластинками, производившими невообразимый шум. Когда экспедиция достигла земель индейцев Пуэбло, территория современных штатов Нью-Мексико и Аризона, диковинный в те годы для американских аборигенов человек с совсем черной кожей по всей видимости попытался выдать себя за божество, и поначалу его слова приняли на веру. Окрыленный первой удачей и, видимо, окончательно погрузившийся в свои фантазии Эстеваника сразу же потребовал себе гарем, и вел себя столь нагло, что вскоре возмущенные индейцы его попросту убили. Однако незадолго до бесславной кончины взорвавшийся раб успел совершить еще одну глупость. Он послал к монаху-гонца с огромным в человеческий рост крестом. То был знак, что обнаружены несметные сокровища. На словах же он велел передать, что достиг сиволы, где находятся те самые семь чудесных городов. Получивший крест сообщения монах с таким христианским восторгом и энтузиазмом воспринял новость, что в 1540 году на поиски, а точнее на захват, богатых городов двинулись уже крупные экспедиционные силы под командованием Франсиско Васкеса де Коронада. Каково же было разочарование испанцев, уже предвкушавших дележку богатств, когда, достигнув земель индейцев Поэбла, они сумели обнаружить всего лишь немного бирюзы. А вместо огромных городов их ждали небольшие поселения с домами из каменной кладки, которые не шли ни в какое сравнение с великолепным теночтитланом. Тем не менее, проводник-индеец, почему-то прозванный Турком, продолжал убеждать испанцев, что семь ущелий находятся дальше на северо-востоке, где, по его словам, По стране протекает река в две мили шириной, в ней обитают рыбы размером с лошадь и плавают сороковесельные галеры. Жители едят с золотой посуды, а верховный вождь проводит дневной отдых под деревом, украшенным золотыми колокольчиками, которые убаюкивают его нежным звоном. Какое-то время экспедиция продолжала двигаться вперед, но безрезультатно когда же отряд был в конец измотан, пришлось еще раз с пристрастием допросить индейца. И в итоге тот признал, что все его рассказы — ложь. Коронада приказал проводника повесить. Однако самым обидным оказалось то, что местность, подходящую под описание семи городов, обнаружить удалось, но сокровищами там и не пахло. Образу американского Эльдорадо соответствовало горное плато, пересеченное протяженными ущельями неподалеку от стыка границ четырех штатов — Колорадо, Юта, Аризона, Нью-Мексика — и получившей от испанцев название Меса-Верде. Таких ущелий и каньонов с протекающими по дну речками было семь. Они оказались настолько удобны для жизни, что никогда не пустовали. В густой растительности водились не только олени, но и множество других животных. Вертикальные стены каньонов стали великолепной защитой от незваных гостей, а специально прорубленные в скале узкие спуски хорошо маскировались и контролировались. Кое-где, как бы под гигантской нишей, помещались каменные селения. В глубине у самой стены возвышались прямоугольные здания в два 3 этажа со стенами и квадратными башнями, упиравшимися верхушками в естественный потолок. Чуть ниже, на террасе, располагались огромные подземные помещения, очень похожие на гигантские отвесные колодцы, куда надо было спускаться по специальной лестнице. Иные селения заполняли все пространство ниши и, казалось, сливались с плоскостью скалы, лишь квадратные оконца чернели проемами на желтом камне. А далее вниз по крутому склону раскинулись непроходимые заросли трав, кустов, деревьев и красивых длинныегольчатых сосен, настолько высоких, что их вершины поднимались над поверхностью каньона. Но ни золота, ни каких-либо других сокровищ в этих городах не оказалось. Тем временем экспедиция погибшего Сота продолжалась, но уже под командованием Луиса Москоса до Альварада. В 1542 году отряд попал к враждебно настроенным индейцам и оказался в крайне тяжелом положении. Спастись удалось только благодаря сообразительности лейтенанта Альварада. Он заявил индейцам, что бывший командир экспедиции Сота не умер, а отправился к своим богам на небо за помощью и вот-вот вернется. Те поверили и вынуждены были отступить. Лейтенант не отвёл отвел отряд назад на территорию современного Техаса, успев подобрать по дороге несколько человек из экспедиции «Коронадо». Так закончились поиски сокровищ легендарной прородины мексиканских индейцев. Зато видоизмененный топоним Майя Киче Суева закономерно, но все же неожиданно, сохранился далеко на севере от Майя, там, где долго охотились за богатством испанские экспедиционные отряды, в виде названия округа Сивола в современном штате Нью-Мексико. Непонимание индейской мифологии и самоуверенность оказались принципиальной ошибкой конкистадоров. Охваченные алчностью, никто из испанцев и не подумал, что сокровищем можно назвать что-то еще, кроме золота. И не найдя его, они сочли себя жестоко обманутыми. Но, к сожалению, история так и не научила европейцев делать правильные выводы и уважать чужие культуры. А майя продолжают охранять свои пещеры от чужаков. Ведь там обитают их божественные предки.